Глава шестнадцатая. Ты мой враг, и я твой враг. Сложнее всего оставаться спокойным, когда ты видишь человека, который виновен во многих бедах в твоей жизни. Черновей мне, конечно, пока ничего не сделал, но я готов был поставить что угодно, что он причастен к исчезновению еги. Значит и к тому, что я оказался в этом мире. Мне надо было его поймать, зажать в угол, заставить признаться. «Но не здесь. Слишком много людей, и я не имею права портить свадьбу Марфы». «Что Черновей делает среди приближенных царя? Что он вообще здесь забыл? Строит коварный план? Хочет навредить Марфе и ее семье? Не позволю». «Задушишь!» – засипел Васька, которого я сжал слишком сильно. «Прости», – ослабил хватку. «Не могу смотреть на эту рожу». «Тише, Веник, тише, не руби из горяча Не руби горяча, это точно. Надо успокоиться и понаблюдать за врагом. Пока что Черновей меня не замечал. Я же следил за ним зорко и пристально. А обряд продолжался. Волосы Марфы и Булата расчесали смоченными в вине гребнями. Гостям разносили угощения за здоровье молодых. Хлеб, сыр и вино. Затем голову Марфы покрыли фатой. Молодых осыпали хмелем. И началась церемония. Я снова отыскал глазами Черновея. «Мой враг держался близко к царю. Наверняка был одним из его советников, может, даже друзей. Высоко забрался, больно будет падать». А Марфа и Булат обменялись клятвами. И теперь были мужем и женой. Радостно зазвонили колокола. Молодые направились на улицу, чтобы приветствовать народ. Конечно, царь был с ними, а значит и черновей. «Ты видел?» Шепотом спросила Хельга, когда мы пристроились хвост процессии. «Видел», – тихо ответил я. «Он здесь». «Как думаешь, случайно?» «А ты веришь в случайности?» «Конечно, Хельга не верила». Черновей добивался своих целей. «Может, хотел захватить трон?» «Это было бы вполне объяснимо». «Что будем делать?» Спросила чародейка. «Дождемся пира, не думая, что он уйдет раньше. Там и попытаемся вывести на чистую воду». «Правда, я еще не решил, как». Торжества продолжались. «Свадьба совсем не походила на ту, которая была мне привычна» хотя некоторые моменты казались схожими. Ну вот, нас пригласили в зал, где должен был состояться пир. Перед этим мы оставили дары для молодых. И лишь потом прошли к столу. Нас усадили совсем близко от Марфы. «А кот будет обедать с вами?» Невозмутимо спросил слуга, уставившись на Ваську. «Конечно!» Ответил он сам за себя, и слуге стало дурно. Он слегка побледнел и сделал шаг назад. «Я вернусь через минуту», сказал нам и исчез. А когда снова появился в зале, отвел коту отдельное место и приставил другого слугу, чтобы подавал блюдо такому необычному гостю. Васька раздулся и распушился от гордости. В другой момент я бы посмеялся, но сейчас было не до этого. Явится ли Черновей? Враг явился. Так вышло, что нас усадили друг напротив друга. Наши глаза встретились. Черновей удивленно изогнул бровь, а я сжал кулаки. «Тише!» – шепнула Хельга. «Не здесь!» «Не здесь. А ведь Арина ждала его нападения, чтобы украсть книгу. Значит, Черновей знает, где Арина. По всему выходит, что наш разговор не мог не состояться». Вот только свадебный ритуал продолжился. Пенился мед в кубках, тосты за здоровье молодых сменяли друг друга, Марфа краснела и украдкой поглядывала на мужа, а Булат выглядел таким счастливым, что стало по-доброму завидно». Я радовался за них и в то же время тревожился, потому что Черновей вряд ли появился здесь просто так. Пир продолжался несколько часов. Васька уже без интереса поглядывал в свои тарелки. Хельга казалась задумчивой. Наверное, мысленно была с Руславом. Я и сам с удовольствием улизнул бы с пира, но не мог. Наконец, столы убрали. Значит, скоро будут танцы, а я боком протиснулся к Марфе. «Прости». «Мы не останемся на танцы, шепнул ей. «Ничего», — улыбнулась она. «Я понимаю. Спасибо, что смогли приехать. Мы очень счастливы. И я рад, что побывал на твоей свадьбе. Скажи только, что это за мужчина, который на перу сидел напротив меня?» Как-то недобро он на меня глядел. «А, со шрамом», — ответила невеста без удивления. «Это Черновей, один из батюшкиных чародеев. Он уже несколько месяцев здесь служит. Кажется грозным, но человек он неплохой. «Неплохой, да?» Я попрощался с Марфой и за Хельгу с Васькой, а затем протиснулся сквозь толпу гостей к Черновею. «На два слова», — сказал, проходя мимо. Миновал переплетение коридоров. Конечно, Васька и Хельга следовали за мной, но не только они. Мы замерли у двери, чуть отойдя в сторону, подальше от ушей стражи. И вскоре услышали шаги. Наш враг остановился напротив, прекрасно понимая, что стража нас не слышит, но видит. И если что, стражники скажут что гость напал на уважаемого человека. «Я слушаю вас, юноша», — холодно сказала Черновей. «Не надо притворяться», — процедил я. «Это ты пытался пройти через грань, и твоя подельница меня ограбила. Где книга?» «Какая книга?» — Черновей вытаращил глаза. «Вы заблуждаетесь, молодой человек. Слишком много выпили вина». Хмель ударил в голову. «Я придворный чародей. Меня все здесь знают». «А вот кто вы такой, голодранец?» Я сжал кулаки, и если бы ладошка Хельги не опустилась на плечо, показал бы Черновею, кто из нас голодранец. Но сейчас надо было отступить. Слишком много глаз, и я по-прежнему не желал портить свадьбу Марфы. «Увидимся!» Бросил лицо и пошел прочь. «Обязательно!» Долетела в спину. «Эта тварь не отступится. Значит, встретимся!» «Ну а сейчас мы с Хельгой вышли за ворота!» Пора возвращаться домой. «Не нравится мне это», – прошептала моя спутница. «А мне-то как не нравится», – согласился Васька. «Но сейчас Веник поступает правильно. Считай, что мы совершаем тактическое отступление. Да, наш враг силен, но он человек, и мы знаем, где его искать. Это лучше, чем тот же Кощей. С ним сражаться только время тратить. Зови коня, Веник». Я устал, хочу баиньки. Сивка-серебряная копытца, появись передо мной. Позвал я и раздался цок от копыт. Вот только я даже в седло не успел сесть, когда ощутил тревогу. Грань неспокойна. Надо быстро добраться домой. Посадил Хельгу и протянул ей Ваську. Кто-то снова тревожит грань. Сам запрыгнул в седло и Сивка сорвался с места. Было не по себе. Русик сам не сможет ничего сделать. Да, он тоже колдун но в воронем облике неужели арина вернулась за зеркалом ведь без него книга бесполезна я сжимал поводья все сильнее а конь пошел на снижение вот только мне показалось что сивка ошибся и поляна не та причина избы не было но сам конь не сомневался дождался пока мы спешимся и снова опустился в скач а мы остались на месте где еще утром была избушка на курьих ножках мой шатер хельга заметила белую ткань за деревьями и кинулась туда. Взмахнула рукой, и шатер встал на место. Вот только в нем тут и там зияли дыры. Будто кто-то драл когтями. «Руслав!» – в отчаянии звала чародейка. «Русик!» «Я чувствую его!» – мурлыкнул Васька и прыгнул куда-то в чащу. Мы бросились за ним. Бежали со всех ног, пока не очутились на полянке с живой и мертвой водой. Видимо, Руслав хотел окунуться в источник. Не успел. Ворон лежал на самом краю полянки, распластав крылья. Кельга глухо вскрикнула и опустилась перед ним на колени. «Руслав, миленький!» Кончиками пальцев коснулась вывернутого крыла. «Живой!» Васька ткнулся носом в птичье тело. «Живой, но на грани! Веник, помогай!» «Что надо делать?» Спросил я, чувствуя, как внутри нарастает ярость и боль. «Сначала набери мертвой воды!» Кельга, есть склянка!» «У меня набранная есть!» Чародейка словно вышла из ступора. «Веник, здесь твоя территория, и ты хранишь грань. Не дай ему уйти». Она снова вытащила мешок из воздуха и протянула мне пузырёк. Второй остался у неё в руках. «Сбрызни, Руслава, мёртвой водой», — командовал Васька. «А он не умрёт». «Веник, делай, что говорят. Брызгай». Я послушался. Капри упали на тело ворона. А Хельга уже протягивала мне второй пузырёк. «Теперь живую воду. Давай». Я вылил на Руслава весь пузырек, затем зачерпнул еще из источника и снова вылил. Ну же, давай! Ворон открыл глаза, бусинки. Хельга всхлипнула, подхватила его на руки и прижала к себе. А я отметил, что крыло выровнялось и срослось. Жить будет. Сам устало сел на землю и привалился спиной к стволу дерева. Руслав, шептала Хельга, покрывая Ворона поцелуями. Тот вяло сопротивлялся. Как же так, милый мой, хороший! «Выходи за меня!» – послышался тихий ответ. «Что?» – чародейка замерла. «Руслав, сильно ударился!» «Выходи за меня!» – каркнул ворон. «Выйду, выйду!» – ответила Хельга, видимо, решив, что он бредит. Но ворона вдруг приподняла над поляной, выкрутила так, что я испугался, и на землю упал уже человек. «Хельга!» – уставился он на невесту огромными черными глазищами. «Руслав!» — схрипнула она и кинулась бывшему ворону на шею. «Ну вот, а я что говорил? Не обязательно жениться, надо согласиться!» «Эх, любовь!» — Васька умильно вытер лапой морду. Я подхватил кота на руки и так обнял, что кот закашлялся. «Усти, веник! Видишь, все живы! Кстати, Русик, твоя одежда вышла из моды лета так пять назад!» Ворон резко развернулся. Увидел нас и тихонько вздохнул. Он отстранил Хельгу, поднялся на ноги и подошел ко мне. «Прости, Венеслав, не уследил я», — сказал, опустив голову. «Здесь была Арина с лютым зверем. А пока мы бились, она в избу хотела прорваться. Не знаю, смогла или нет, не видел. Упал, потерял сознание. А когда очнулся, избы уже не было. Я попытался сюда долететь, но, как видишь, до источника не дотяну». «Ничего, спасибо, что пытался их остановить», — ответил я. «Но где же избушка? Неужели с собой увели? Если бы уничтожили, щепки бы остались, или что-нибудь еще». Э, э, — <связывая> <связывая> <связывая> донеслось из-за деревьев. «Вы уже налобызались, или мне еще подождать?» Руслав густо покраснел и отвел взгляд. «Эх, какой впечатлительный». Зато Хельга казалась абсолютно счастливой. «Ты что-то видел, леший?» – спросил я, и хранитель леса появился на полянке. «Видел?» – ответил он. «Избушка твоя от Тати убежала, по лесу бегает. Я попытался ее изловить, да только мне она в руки не дается». «Понятно. Показывай, где видел избушку. Приманивать буду. Васька, пойдешь со мной. Хельга, присмотри за Руславом». «Заодно и поговорите без лишних ушей», – подумал я а мы с Васькой постараемся вернуть свое имущество». Затеплилась надежда, что Арина не добралась до избы, а значит зеркало на месте. Леший повел нас через чащу. Васька сетовал, что в его пышной шерсти прибавилось колючек и травы. Пришлось подхватить кота на руки, он тут же затих, а Леший вдруг остановился. «Тут она, за деревьями», – сказал шепотом. «Я ближе подходить не буду, а то испугается и убежит». И притворился зеленым пнем, а я опустил Ваську на землю и тихонько пошел по тропинке. «Избушка!» — позвал ласково. «Это я, веник, твой хозяин. Не бойся, иди сюда!» — послышался треск. Видимо, избушка не поверила мне на слово и решила уйти дальше в чащу. «Ты что, милая?» — увещевал я. «Испугалась, бедная, хорошая. Злодеи уже ушли, Руслав их прогнал». И Васька здесь, ждет тебя. Давай, выходи». Беглянка не сдавалась. Закурлыкала и зашагала прочь. «Изба!» — рявкнул я. «А ну, живо сюда! Ты что, забыла, кто твой хозяин? Хочешь, чтобы я всю ночь тебя ловил? Так вот, не стану и не надейся. Либо иди сюда, либо я найду себе другую избу. А ты живи в чаще, грязная, не метена, не топлена. Так хочешь, а?» Изба, похоже, задумалась, потому что хруст прекратился. Значит, замерла на месте. «Избушечка!» Я снова сменил тактику. «Цып-цып-цып! Иди сюда, умница! Мы тебя вымоем, вычистим, новые занавески повесим. Хочешь?» Избушка робко выступила из-за деревьев, переминаясь лапы на лапу. Я ласково погладил деревянный бок. «Вот и хорошо!» Прижал обе ладони к стене избушки. «Идем на место, там нас уже Хельга с Русиком ждут». Избушка зашагала вперед, мы с Васькой побежали следом. Все-таки бегало наше жилище очень быстро, и скорость набрало ту еще. Хельга и Руслав действительно нашлись на поляне. Оба сидели у шатра. Русик выглядел очень бледным, но уж точно не умирающим, а Хельга не сводила с него влюбленных глаз. «Вернулись!» – Руслав поднялся на ноги. «Ну, здравствуй, изба!» Избушка выкинула коленца, будто радуясь встречи. И встала на место, а я открыл дверь. Внутри царил бардак. Вещи попадали, посуда побилась. Хоть бы зеркало не пострадало. «Васька, поможешь?» Спросил кота. «Помогу!» Вздохнул тот, мол, ничего без меня не можете. И важно прошел внутрь. Повел хвостом, и черепки снова стали цельными, превращаясь в тарелки. А вещи поплыли в воздухе, занимая положенные места. «Спасибо, Василий, с меня мясо!» ответил я и поспешил в спальню. Достал завернутое в тряпицу зеркало из-под матраца. Цело. «Зеркало, ты как?» спросил у отражения. «Лучше не бывает», прокашлялось оно. «Покажи мне Арину». «Закрыта она магическим заслоном. И братец ее черновей тоже». «Братец? Вот оно что!» «Спасибо, зеркало». Я убрал свое сокровище и сел на лежанку, обхватив голову руками. Видимо, черновей как-то дал знать Арине, что мы на свадьбе. Она и пришла вместе со зверем. Сегодня избушке удалось спастись. А что будет в следующий раз? Ведь в то, что злодеи остановятся, я не верил. Нам нужен был план. Но я так устал, что мысли путались. Вспомни старую мудрость, что утро вечера мудренее, я лег и закрыл глаза. Ничего, будет и на нашей улице праздник. Обязательно будет.